5. В моей руке был вовсе не стилус, а моя любимая шариковая ручка. Да, я предпочитаю писать только шариковыми ручками. И, кстати, я был слишком неуклюж, чтобы как-то ей вращать, поэтому просто держал в руке, но вдруг выронил. Ночной визит? Под ночным визитом она имеет в виду тот самый ночной визит? Именно. Прямо как в классической литературе. «Я высоко оценю твою попытку молчать о некоторых нюансах этого термина, связав его с классической литературой, но... А? Разве это не большая проблема?» Она так легкомысленно и непринужденно заговорила об этом в разгар подготовки к экзаменам в местном кафетерии, что я сам чуть было не поддался этому настроению и не отнесся к этому как к чему-то обуденному, но дело оказалось к культурной практике, которая немного выходила за рамки простой городской легенды. И эта практика настолько не вписывалась в современную эпоху, что могла посоперничать в этом с правом первой ночи. Её выбор слов был под стать самому гуманитарно ориентированному человеку на всём математическом факультете. Можно даже сказать, это была вершина литературной лексики. Да, было время, когда медиаиндустрия забавлялась такими выражениями, но то были 80-е. В наши дни такие слова уже не используют, чтобы произвести эффект на читателя. Это уже тапуированная лексика, которые вы вряд ли встретите в популярной манге. Разве такого рода вопросы не следует обсуждать скорее с правоохранительными органами, а не со мной? Нет, если ты хочешь, чтобы я сопроводил тебя, то конечно. Я же уже говорил тебе, что мои родители полицейские. Первый раз об этом слышу. Ой, я слишком легко раскрыл этот факт. Неприятно получилось. Я предпочитал удержать профессию моих родителей в секрете, впрочем неважно. Маника собиралась в будущем поступить на службу в столичную полицию, так что мне в любом случае пришлось бы однажды рассказать ей об этом. Не было никаких причин, по которым я не мог этого сделать сейчас. Скорее наоборот, сейчас было самое подходящее время. Я ожидал, что она расскажет мне что-то вроде «Не знаю, стоит ли мне сейчас менять свой старый смартфон или подождать выхода новой модели». А в итоге попал на чрезвычайно личную территорию, но пути назад уже не было. Может, мне стоит обнять её? «Хотя нет. Если бы парень полез обниматься с девушкой, которой ночью нанесли визит, это, наверное, ничуть не помогло бы». «И всё же... ночной визит?» В прошлом томе речь шла же с жестоком обращении с детьми, в позапрошлом о похищении. С тех пор, как мы вступили в эпоху студенчества, я смутно чувствовал некую тенденцию, но теперь, когда нему закончилась, неужели мы вернулись к истокам? Какой стыд! Маника, у тебя же есть парень?» Тот парень из клуба лёгкой музыки. Ты уже говорила с ним? С парнем из клуба лёгкой музыки я уже давно рассталась. Сейчас я встречаюсь с парнем из клуба исследования клубов. Клуб исследования клубов? Ага, ты его, конечно, знаешь. Но он такой крутой. Он на год старше меня. И я ради него даже с предыдущим парнем из клуба лёгкой музыки рассталась. К слову, я его не знаю. Но у меня вообще сложилось впечатление, что это скорее клуб любителей выпить. которые, похоже, не проводят никаких исследований, так что, судя по всему, их отношение как обычно, не продлятся особо долго. Ну да ладно. И в любом случае, мне было приятно знать, что у неё был кто-то, кто мог её поддержать в такой момент, однако безмятежное выражение лица Моника вдруг слегка омрачилось. «Но, понимаешь, я не могу с ним поговорить». «А, ну, я понимаю, это сложная тема для разговора, поэтому в первую очередь ты пришла за советом ко мне, твоему другу». «Да, это так. «Я пришла за советом к тебе, но не по этой причине. Понимаешь, я не могу поговорить со своим парнем, потому что это именно он нанёс мне тот ночной визит». «Это и был твой парень?» «Тот самый? Из клуба исследования клубов?» «Получается, речь идёт о домашнем насилии. В прошлом, то есть недавнем прошлом, не настолько далёком, чтобы называть его древностью, подобные случаи вообще рассматривались без вмешательства закона. Как и жестокое обращение с детьми выдавалось за воспитание... Так и подобное домашнее насилие выдавалось за ссору влюблённых. Стоит ли говорить, что сегодня такие случаи безоговорочно считаются преступлением? Будь то парень, девушки или супруг, подобные ночные визиты были недопустимы. Это ломало саму суть дружеских взаимоотношений. Строго говоря, если найти ночный визит в толковом словаре, то его описание не содержит ничего криминального. Но если тот парень из клуба исследования клубов думал, что его просто простят, потому что он её парень, то это уже само по себе было проблемой, и на этом нужно было сосредоточиться в первую очередь. Даже Кабидон был приемлем только в манге или, в крайнем случае, в кино. Нет причин думать иначе. «Кабидон?» Маника с сомнением наклонила голову, словно для такого знака языка, как она это слово уже считалась устаревшим. «А, вот в чем сложность. Асимметрия причинения и получения вреда, она как раз здесь», произнесла Маника с пасмурным выражением лица. хотя лицо Коэмитяна выглядит ещё более пасмурным. «Не говори такую другу, на которого решила положиться». «Пасмурным? Да из него скоро дождь пойдёт». Это была моя ошибка. Бросаясь метафорами в знаток языка, всегда нужно быть готовым получить в ответ. Но, как бы то ни было, Моника продолжила. «Дело в том, что я нахожусь в процессе прощения его ночного визита». «А?» «Не знаю, можно ли вообще так говорить, что я нахожусь в процессе прощения?» «А?» «Как думаешь, я похож на извращенку?» Сказала Маника и высунула язык. Как человек, который имеет богатый опыт общения с КХМ-извращенкой, мне было трудно дать ответ на этот вопрос, не то чтобы я был специалистом по извращенкам. Но если она пришла ко мне за советом именно по этой причине, значит, затуманена была именно Маника, вернее, её глаза. Хотя её взгляд оставался ясным и безоблачным. В первую очередь, я вообще не планировала, чтобы этой ночью на меня кто-то нападал. — произнесла она. — Не планировала, чтобы на неё кто-то нападал? — Понимаешь, той ночью мы планировали просто заняться любовью. — Ага. Я оглядел окружающее пространство своим пасмурным взглядом. Плывущим взглядом. Можно даже сказать, что я отвёл глаза в сторону, как будто во время просмотра телевизора вместе с семьей внезапно включилась постельная сцена. Сейчас было необитенное время, поэтому вокруг было довольно безлюдно, Это была основная причина, по которой я выбрал для подготовки к экзаменам именно это место, но это не значит, что вокруг совсем никого не было. По сравнению с таким старомодным термином, как «ночной визит», значение которого многие поймут весьма смутно, выражение «заниматься любовью» из-за студента звучит уже более экстремально, поэтому я рефлекторно огляделся. Но, к счастью, тихий голос Маника не разнёсся по всему открытому пространству, поэтому в нашу сторону не было направлено неодобрительных взглядов. Конечно, всё зависело от того, какая терминология прозвучит в нашей беседе дальше, но пока что, похоже, менять местоположение не было необходимости, поэтому я повернулся в сторону Маника, наклонился поближе и продолжил говорить уже шёпотом. «Кстати говоря, ты ещё сказала, что... и понять не успела. Значит ли это, что ты не спала, когда всё произошло?» «Именно. Это было вовсе не секс во сне. Окей. Может, найдём более подходящее место Маника-сан?» «А, прости. Полагаю, для невинного Каэмэтиан это уже приходит с границы. Когда я уже было повернулся и собрался покинуть это место, Маника схватила меня за рука в куртке, чтобы остановить. То, как она меня остановила, было даже мило. Было, правда, обидно, что подруга, равная мне по статусу, считает меня невинным. Но я допустил, что мог ослышаться, и на самом деле она произнесла «пьяница», поэтому сел обратно. Примечание переводчика. Каями предположил, что Маника хотела сказать не «суикан», «секс со спящим человеком», а «суикан», «пьяница». Да, разные иероглифы. Я дам ей второй шанс. Хотя, если к ней домой ночью вломился пьяница, то это всё равно было очень серьёзным происшествием. Просто я беспокоюсь о будущем включении этой истории в сборник Айутори Бунка. Примечание переводчика. Айутори Бунка — сборник рассказов, издаваемый издательством «Каданси», и предназначены для детей младшего школьного возраста. Хотя если бы это было не у Этури Бунка, то нас бы уже ничего не спасло, ведь ночной визит уже был стоп-славом для подобного рода литературы, но после своего короткого объяснения я вернулся к изначальному вопросу. Итак, что в итоге? Если подвести черту под всем сказанным, то по твоим словам вы планировали по обыдному согласию э -э、заняться любовью той ночью, но твой партнёр вместо этого решил нанести тебе ночной визит, верно? «Верно. Я не собиралась становиться жертвой, но мой бойфикун захотел быть преступником». Она зовёт его Бойфикун. Примещение переводчика. В оригинале «карэ-кун», то есть «парень-кун» или «бойфранд-кун». Это было не то, что я хотел бы знать. Но если бы я оборвал её на полуслове то это уже было бы похоже на любовную ссору, а на то, что она хвастается своей личной жизнью. Зато теперь я понял разницу между причинением и получением вреда. Ага, наконец-то начал понимать, о чём идёт речь. Лицевая и обратная сторона. Есть даже такое выражение. Преступник забудет, жертва запомнит. Даже если виновный не имел злого умысла и действовал с добрыми намерениями, до тех пор, пока жертва считает себя жертвой, можно считать, что ей причинили вред. В некоторой степени, или скорее даже в значительной степени, эти рассуждения верны, поскольку я и сам не раз оказывался в подобной ситуации. С обеих сторон. Однако на сей раз картина складывалась совершенно противоположным образом. В случае, когда жертва не считает себя жертвой, можно ли сказать, что преступник причинил ей вред, даже если у него и были недобрые намерения? Если жертва не считает себя пострадавшей стороной, а наоборот считает, что ей оказали услугу, то всё ли так плохо? Мы имеем преступника, не совершившего никакого преступления, и жертву, которой не причинили никакого вреда. Некоторые считают, что о человеке можно судить по тому, станет ли он извиняться, даже если его собеседник на него не сердится. Но, несмотря на то, что я прошёл через ад и ужас, это была совершенно парадоксальная теория, с которой я прежде не сталкивался. Нет, пожалуй, это не совсем так. Если уж что то пошло... К слову о теориях. Теория гулящих слухов. Примечание переводчика. Каями использовать слово «гякусатсо» — «парадокс». после чего взял из него иероглиф «сатсу», «теория», и соотнёс его с ранее использованным выражением «до чёто сатсу», что наиболее точно можно перевести как «неглубокомысленное изречение информации, полученное из старых рук». То есть, когда человек подаёт информацию, слышно от другого человека, как нечто достоверное, хотя на самом деле он в этом совершенно не разбирается. Иероглиф «теория» здесь использован в значении «слухи», так что это никакая не теория, А Акоеми всего лишь в очередной раз каламбурил. Если обратиться к уголовному праву, есть преступления, для преследования которых требуются официальные заявления от жертвы, и преступления, для которых это не нужно. Если не ошибаюсь, такого рода сексуальные преступления недавно были отнесены к последней категории, не так ли? Верно. Что касается права. У нас была лекция на этот счёт. Интересно, попадёт ли это на экзамен? Кстати, существует такая трактовка закона, согласно которой, если жертва не сопротивляется, то всё равно считается, что всё происходит по обоюдному согласию, даже если это изнасилование. Даже интересно, что они будут делать с таким дисбалансом. Немного отклонившись от курса, Маника вновь вернулась к роли моего репетитора. Сексуальные преступления неизбежно являются деликатной темой, и их всегда стараются замалчивать. Но если речь идёт о брачном обмане, что тогда? Примечание переводчика. Речь идёт о мошенничестве, когда преступник убеждает жертву с ним переспать, обещая в дальнейшем жениться. Классика. Даже если ты спросишь, что тогда? Или даже если ты спросишь. Лично для меня мошенничество вообще было чувствительной темой. Её вопрос определённо выбил меня из колеи, но я, тем не менее, понял, что она хотела сказать. По сути, речь шла о проблеме, если после брачного обмана преступник действительно вступит в брак с жертвой, Будет ли это считаться мошенничеством? Может ли ложь, однажды сказанная и спустя время осуществлённая, стать правдой? Мошенники могут использовать фразы вроде «Моя мама больна» или «Я совсем намели», чтобы обмануть кого-то, лишить его денег и вторгнуться в чужую личную жизнь, но что если жертва останется обманута до самого конца? Если человек так и не поймёт, что всё это был гнусный обман, то можно ли его считать жертвой? Я также слышал, что есть на удивление много жертв, которые пытались защитить обманувших их брачных мошенников. Мне кажется, что было бы слишком легкомысленно отмахнуться от этой проблемы, назов простым стокгольмским синдромом. Любовь сложная и загадочно. Как и юкаи? Именно. Взять, к примеру, самку-богомола, которая после спаривания съедает самца. Хотя это и пример с обратными гендерными ролями, но существуют разные мнения, заслуживает ли самец жалости или нет. Я слышал, что богомолы съедают друг друга, даже если между ними ничего не было. Это относится и к самцам, и к самкам богомолов. И, возможно, к мужчинам и к женщинам. Эта мысль звучала так, будто в ней был сокрыт глубокий смысл, но на самом деле она являлась примером глубокой бессмыслицы. К тому же её неизменно спокойный тон, если бы я ослабил бдительность, мог заставить меня бросить какой-нибудь небрежный совет вроде «Так если тебя это не беспокоит, то, может, просто отпустишь эту ситуацию?» Но это было бы позорно низким уровнем сознательности. Я больше не школьник. Я должен иметь придерживаться своего мнения.